Рохир всё так же притворяясь спящий, как можно незаметнее подтянул их себе пальчиками какую-то валяющуюся ветку, примерилась к набикрененной фурашке под Исаула, но но у меня никогда не было такого друга. И если что дойдёт до дела, я за неё любому голову отру. Это такая девчёрка, ну, такая не хвошь на миллион две. А может, и вообще одна, единичный экземпляр. А это ещё она. красивые бровушки еврейской вынослужичи встали удивлённым шалашиком из под сомкнутых ресниц едва не выкатилась предательская слезинка горло перехватило от сладостной неги и боли она же почти была готова вскочить и чмокнуть этого усатого недоумка прямо в бестыжие глаза как ну может не такая красивая как ваши юные эльфейки или он хотите голые нимфеи но ну Видел, какая у неё грудь? А, а я видел. И могу с удовлетворением отметить, что это было запоминающееся зрелище. Бац. Крепкая сухая ветка взлетела вверх, целя прямо в какарду, но в последний момент казак, откинувшись назад, принял удар на подставленную шашку. От удивления у Рахили разом пропала вся ярость. "Я знал, что ты не успишь", виновато улыбнулся Иван. причём припас для этого одной из своих самых чарующих улыбок. Ты знал и поэтому трепаться здесь и ему, а моём святом и интимном. Дети мои, с вашего разрешения я удалюсь на время. Ушёл эльф, вновь уловив в голосе девушки признаки возвращающейся грозы и прихватив священный меч, ударал первым. Себе он объяснил это как поход на разведку. с удовольствием прислушиваясь к воплям за спиной и шуму драки, оборачиваться на которую не имело смысла. Если, конечно, не хочешь сам словить лишних неприятностей. Миллвеллер вообще редко утруждал себя длительной умственной деятельностью. Как и большинство толкинистов, он был убеждён лишь в двух вещах. Первая: сага о кольце священна, и каждое слово в ней истинно. Второе: Люди всё равно хоть в чём-то, как-то, где-то, почему-то и зачем-то, но хуже эльфов. Поэтому его отношение к ребятам являлось скорее снисходительным и несколько потребительским. Иван, по его мнению, чрезчур серьёзно относился к капризам своей спутницы, не слушал советов старших, не понимал таинства травокурения, а значит, был попросту глуповат. Рахиль Это отдельная тема, даже не для разговора, а для целого учебника по самозащите от женской агрессии, стервозности, бесстыдства, безрассудства и он, наверное, мог бы перечислять долго, так и не признавшись самому себе, что эти двое на самом деле ужасно ему нравятся. Осторожным морфийским шагом обойдя ближайшие кусты и не найдя ничего подозрительного ни там, ни в безметежном плеске волн, Блуждающий философ вернулся к гаснущему огню. Сучьи почти прогорели, а в оранжевом отсвете тлеющих углей мирно спали казак и еврейка. Не в обнимку, но крепко прижавшись спиной друг к другу, так теплее. — Дети, вы и есть! — с меланхоличной нежностью прошептал седой эльф и неспешно подкинул веток в костер. — Да хранит нас всех меч святого! — Норна. Ночное небо сияло бриллиантовыми россыпями звёзд. Неполная луна казалась грубовато обкусанной серебряной монеткой раннефракийского периода. Воздух пах чистой и чуть дурманящей смесью ароматов соснового леса, прибрежных трав, тёплого ила и волчьей шерсти. Последние обстоятельства уже задрёмывающие миловалёр уловил самым кончиком длинного носа его остроконечные уши мгновенно встали торчком ладонь легла на рукоять охотничьего ножа а едва ли не из-под земли над спящими героями возникла массивная фигура с пылающими глазами приветствую тебя эльф вежливым тихим рыком начал обортинь мы с тобой братья по древней крови и не причиним друг другу вреда Оставь свой нож, мне нужны только люди. Сидуй философ раздумчиво пожал плечами, взвесил все за и против, кивнул и убрал правую руку с ножа. Ты мудр, мой эльфийский брат. Удовлетворённо оскалился оборотень, демонстрируя белоснежные клыки. Люди умрут быстро. Они не подозревают, какие древние родственные узы связывают всех обитателей холмов. Твоя доля будет уплачена, и...» Меч святого Джона, брошенный нецелес, сидя с левой руки, дважды перевернулся в воздухе, к холодной молнии пронзил пасть зверя, выйдя из могучего загривка. Оборотень рухнул без звука. «Нашел родственника!» собака страшная брызгливо сплюнул милвалер, поднимаясь на ноги. Вот из-за таких заигравшихся идиотов благородное движение рыцарей подвергается небеспочвенной критике во всём цивилизованном обществе. В красных глазах труп отражалась здроращающая луна. Рахиль и Иван даже не проснулись. Их сон был сладок и безмятежен.